Глава 49. Дровосек. Доброе утро. Я бодро вошел в кабинет и положил букет на стол к Доброе, Константин Вениаминович, спасибо за цветы. Меня уже корёжило от ее вежливо отстранённой улыбки и не менее холодной манеры общения. Девушка достала из ящика пластиковую раскладывающуюся вазу. Быстро наполнила ее водой и ловко поставила в нее букет. Очередная ваза и раз, два, тринадцатый букет. Интересно, сколько у нее еще таких ваз? И когда мы наконец-то нормально поговорим, до того, как наш кабинет станет филиалом цветочного магазина или позже? Что у нас на повестке дня? Совещание с главами отделов через полчаса. Встреча с Рыбниковым в двенадцать у него в ресторане. Идеи по ребрендингу уже готовы? Да, в синей папке на столе. Правки, которые вы просили, дизайнеры уже внесли. Хорошо. А вечером у нас что? Ничего. Вы просили не занимать это время. У вас сегодня семейный ужин. Я поморщился, забыл совсем. Хорошо. Эля, будьте готовы к семи вечера. Что? Константин Вениаминович, в обязанности личного помощника не входит сопровождение начальства на семейные посиделки. А партнера по сексу без обязательств? Эля воинственно задрала свой очаровательный носик и ответила: К счастью аналогично. Это ее, к счастью взбесило. Так противно моя семья не может выдержать вечер в компании моих близких. Ах, нет. Как я мог забыть миллионеры это ведь не люди куда нам до святой елины к совещанию все готово да отозвалась девушка отлично тогда займитесь отчетами, элина меня всего выворачивало изнутри но я сдержался на семейном ужине я тоже сдерживался раз за разом мама в своем репертуаре пригласила подругу с двумя дочками Одна брюнетка с пышными формами, а вторая рыжая с призывным взглядом, но вели они себя как блондинки из анекдотов. Я не знал, то ли ржать мне, то ли плакать. Внезапно присоединившийся к нашему застолью крымов тоже изрядно напрягал, как и его взгляды. Я сразу вспомнил о его предупреждении. Складывалось впечатление, что я прямо сейчас ее и обижаю, хотя Знать не знаю эту деваху. Вечер оказался тяжелым, ночь бессонная, а утро. Я несколько минут сидел в машине, рассматривая витрину цветочного магазина, не зная, зайти мне за очередным букетом или нет. Что он изменит? И что вообще может изменить хоть что? Эля просто невероятно упрямая, а я уже устал бегать вокруг нее и пытаться что-то наладить. Надоело. Навалилась какая-то апатия. Пусть делает, что хочет. Я ведь знаю, что эти разговоры о свободных отношениях бравада. Проверил в тот же вечер, стоило мне уйти, как Эля стала избегать Михаила. Я отлично это видел через камеры видеонаблюдения, и домой она уехала сама. Так что нет у неё никого, кроме меня. Доброе утро, Элина. Я вошёл в кабинет, и девушка лукаво улыбнулась. А что, сегодня цветов не будет? Не успел я ответить, как на пороге появилась Лида с большим букетом роз. Курьер принес тебе. Эля удивленно посмотрела на меня, не понимая, к чему такие сложности, а вот я закипал. Кто посмел подарить моей женщине цветы? И в знак чего? симпатии, надежда на свидание или в благодарность за страстную ночь. Элина. Последние две недели стали ожившим кошмаром, и не только у меня. Приближалась 1 марта. Крис с каждым днем становилась все тише и тише, а я не знала, где взять сил, чтобы поддержать ее, потому что самой хотелось выйти на луну. Мне казалось, что я загнала саму себя в тупик. Эти сгоряча сказанные фразы словно плотину между нами прорвали, и теперь стоим мы на разных и берегах. Мне отчаянно хочется к нему, только для этого нужно построить мост. Нам двоим постараться. Не на словах и мелочах, а серьезно. Цветы это приятно, но не они мне нужны. И мало мне этих полунамеков, полутонов. Только Костя на серьезные поступки не готов. Это же можно было додуматься, позвать меня на семейный ужин в качестве партнера по сексу. А ведь мог назвать сотнями других слов. Хотя бы девушкой, которая ему симпатична. Я бы согласилась, пошла бы за ним, и не неважно, как меня примут его родственники, даже если будут презрительно смотреть. Все равно. Поэтому сегодня вечером Я беру себя и Крис, и мы идем в бар расслабляться. И да, я намерена флиртовать. Мне нужны назад свои крылья и свобода. Всё-таки первое намерение разлюбить и забыть было единственно верным. Просто одной глупой девочке захотелось рискнуть и испытать судьбу. Попробовала, Разбила сердце на части. Можно теперь и идти зализывать раны. Тем более место я выбрала отличное. Новый модный бар. Он открылся всего несколько недель назад. Крис была без настроения. Еще утренний звонок ее сестры меня тоже выбил из колеи. Это же надо такое придумать. Попросить Крис посидеть с Аришей, пока Марьяна будет праздновать годовщину свадьбы с мужем, которого увела у своей сестры. Собственными руками бы задушила эту гадину. А Крис еще ее и защищает. Отговорки находят оправдания». Нет их. Нельзя прощать предателей, даже если это твои родственники, особенно если это они. Я посмотрела на подругу, которая изучала меню бара. Безалкогольный мохито заказала она, и я тут же запротестовала. Два секса на пляже. Сегодня ночь отрыва, и нам нужен алкоголь приключения и симпатичные мужчины, которые поднимут нашу самооценку. Кстати о последних. Бармен ничего так, и догадливый. Всего несколько секунд, как мы встретились взглядами, а он уже делает именно мой заказ за выфом ахита. Флиртовать с ним оказалось проще простого. Я и сама не заметила, как втянулась в эту игру, увлеклась и даже позволила ему поймать меня в ловушку. Конечно, Антон ждал меня возле выхода из туалета. Хочешь, проведу экскурсию по бару, покажу VIP-комнаты. Парень поймал мою руку и стал гладить ее подушечкой большого пальца. А как же бар? Меня уже подменяют. А моя подруга? «Ее развлекает какой-то парень. Я нахмурилась. Разве Крис не мешало, но неприятности нам не нужны. Кто? Не знаю, но выглядит прилично. И говорил он с ней вежливо с улыбкой. Она, кстати, с ним тоже общалась с энтузиазмом и явно не испытывает раздражения. Хочешь, выгляни, посмотри. Я осторожно, словно шпион на задании, выглянула из-за угла и увидела, как моя Крис улыбается парню. Ее глаза светились смехом, как раньше. Я отступила в тень. Давай экскурсию, но если надумаешь распускать руки, переломаю пальцы. Трудно тебе будет коктейли потом смешивать. Антон рассмеялся и галантно подал мне локоть. Парень оказался настоящим джентльменом, а еще приятным собеседником. Оказалось, работа барменом это хобби и дополнительный заработок, пока их с другом стартап не рванет вверх. Антон рассказывал о своем проекте воодушевленно, и мне было приятно его слушать. Сразу видно, человек горит идеей и верит в победу. Вот видишь, а ты боялась. Поддел меня парень. Ни твоя честь, ни твоя подруга не пострадали. Я посмотрела на Крис и брюнету у барной стойки, как они общались между собой, и поняла, что буду третьей лишней. Поэтому заняла один из столиков. Я выпила еще один коктейль и поняла, что меня начинает вести. Плохо дело, мне пора домой. Но как же Крис? Мешать ей не хотелось, поэтому я позвала Антона и оставила ему свой номер телефона. Если вдруг что-то случится с моей подругой, наберешь, хорошо? Я присмотрю за ней. Но если я хоть немного разбираюсь в людях, то поверь мне, они нашли друг друга. Я скептически отнеслась к услышанному, но тревоги за Крис не чувствовала. Дом встретил меня пустотой и холодной кроватью. Кажется, мне пора привыкать к этому.